Как не нужно открывать консервы? К полудню Василий от усталости почти висел на штурвале. Нагрузка на его обессиленный организм была столь велика, что он и не пытался этого скрывать. Спать хочу, жрать хочу, руки отваливаются, ноги не держат. Арон, посмотри на часы, сколько мне еще стоять? Арон шустрил на камбузе. Помешивал в кастрюльке перловку. «Потерпи минут двадцать. Сейчас перловка доварится. Я все приготовлю и сменю тебя. Тебе что к перловке подать, частик или тушенку?» Вася из последних сил удерживал штурвальное колесо. «Все равно, лишь бы быстрее. Тогда я лучше частик открою. Он в томате, такой остренький, сейчас тебя взбодрит. А тушенка – один жир». Арон наклонился к двум большим коробкам, забитым консервными банками, вытащил пару банок из одной коробки, положил их на столик у газовой плиты и, желая отвлечь Василия от бедственного состояния духа, сказал с наигранным оптимизмом, «Не боись, Васька, прорвемся! Солярки у нас теперь хоть на край света! Газы для плиты – трех быков можно зажарить консервов навалом пресной воды пей не хочу крупа хлеб еще четыре луковки осталось да ты что васька живем а что бляди у нас доллары смылили так и их понять можно тебе с твоих хорошо было хорошо через силу улыбнулся василий и мне с моей было хорошо так о чем жалеем «Зато какой мы теперь имеем флаг?» «Ни у кого в мире такого флага нет!» Василий невольно повернулся, посмотрел на зеленую шаль с золотым драконом на флагштоке из швабры и рассмеялся. Одной рукой Арон приставил свой пиратский нож острием к краю банки, а вторую занес для удара по рукоятке, приговаривая, «Сейчас все приготовлю!» Стану на руль, а ты пожрешь и завалишься отдыхать. Окей?» И Арон сильно ударил сверху по рукоятке ножа. Тугая, вонючая струя томатно-коричневого цвета со свистом и шипением хлестнула ему в физиономию, залила с головы до ног и обгадила подволок и переборки камбуза. Потом... Василий сидел в кокпите по колени в груди вздутых консервных банок, доскребывал из алюминиевой миски перловку, закусывал ее луковкой и хлебом и одновременно меланхолически одну за другой выбрасывал банки через плечо за борт. Переодетый и умытый Арон стоял у штурвала. Перед ним... Стояли на крыше рубки миска с перловой кашей и горячий чай в кружке Марксена Ивановича. Без отрыва от ответственного процесса судовождения Арон обедал, придерживая тяжелый напряженный штурвал одной рукой. «Все вспухли?» – спросил Арон, глядя на горизонт. «Все. И тушенка, и тушенка. Интересно». Сколько же они лет на складах валялись? задумчиво спросил Арон. А что мы будем жрать? Тебе не интересно? Василий злобно пнул ногой кучу банок. Ни продуктов, ни денег. Ты кончай там ногами дрыгать! опасливо оглянулся Арон. Они вот-вот взрываться начнут, пол яхты разнесут и нас поубивают. А я уж и не знаю, что лучше, в отчаянии проговорил Василий. «Мгновенная гибель или медленное голодное умирание?» «Я что-то в этом роде в одном кино по телевизору видел. Жуткая картина!» Арон тяжело вздохнул, покачал головой и спросил. «Вась, а ты не можешь сейчас припомнить какое-нибудь другое кино, где все хорошо кончается?» Василий отложил пустую миску в сторону, подумал и ответил. «Нет, сейчас не могу» и снова принялся методично выбрасывать за борт одну банку за другой».